После слове автор еще раз хочет напомнить, что герои книги не имеют ничего общего с реальными людьми, О п р и в о д н е н и и ту 124 21 августа 1963 года и о судьбе экипажа можно узнать из документального фильма телекомпании Мир Иду на Неву. Поскольку автор не является пилотом гражданской авиации, то понимает, что в работе было допущено много неточностей и даже нелепостей. Тем, кто хочет подробнее познакомиться с работой в авиации, автор горячо рекомендует книги Георгия Берегового «Угол атаки», Андрея Погребнова «За г р а н ь ю обычного», Александра Андреевского «Роман с авиацией. Технология авиакатастроф», а также Василия Ершова «Лётные дневники».